неудачный побег Притормозив у светофора на пересечении Stripa и Flamingo Road, я нервно барабаню ногтями по рулю. Колонна остался в номере, смартфон отключен, депозит за арендованный седан внесен наличными, но глаза не перестают нервно коситься в зеркало заднего вида. Наверняка RIT отследит мои перемещения, но после случившегося на кресте на Казане Это последнее, что должно меня тревожить. Всё. Я сломалась. Я больше не могу. Я выла в подушку до 6:00 утра, пока не навалилась сонная апатия. Не помню, как уснула, а когда встала, кое-как оделась и поехала в ближайший Герц. Компания по прокату автомобилей. Хуже, чем сейчас, мне всё равно уже не станет. Я знаю одно: если не увижу родителей и Зои, сойду с ума. И я плавно поворачиваю в общем потоке машин. Сзади мелькают красно-синие проблесковые маяки, заставляя пульс сбиться с привычного ритма вместе с дыханием. Чёрт! Неужели ритмс похватился так быстро? Я не успеваю зажмуриться, джип дорожного патруля проносится мимо. Отлично. Эти не за мной. Дорога до Прескота занимает пять часов. Можно добраться быстрее, но я не хочу, чтобы меня останавливали за превышение скорости. Хватает и того, что каждый раз, услышав сирену, я в равато оборачиваюсь. Ладони потеют, спину сводит от напряжения, но волнение оказывается напрасным. Милая, ты бы предупредила, радостно восклицает мама, когда я паркуюсь возле поднятых ворот гаража, где стоит её Шевроле. Я бы приготовила твой любимый суп. отряхнув ладони от земли, она отходит от цветника у забора и порывисто обнимает меня. Я ненадолго, мам. Я ответно стискиваю её плечи, силы с не заплакать. Как же мне не хватало её рук и успокаивающего голоса, за одно мгновение возвращающего в детство счастливое время, где мы с Ленет босоноги и перепачканы травой, бегаем по лужайке, перескакивая через шланг для полива. Вдыжим Брызгаемся и на перегонки несёмся к крыльцу за лимонадом. Время, которое не вернётся никогда. И две беззаботные девочки, которые никогда не станут прежними. Всё хорошо? Мама беспокоенно отстраняется и вглядывается в моё лицо. Конечно, киваю я с широкой улыбкой, просто соскочилась. Только бы она не поверила в мою напускную весёлость. Я не хочу обманывать снова и снова. Вокруг меня и так слишком много лжи. Тогда идем есть капкейки. Мама не настаивает на объятиях. Я как раз испекла дюжину. Чур маи с шоколадом. И в этот раз смех выходит искренним. До вечера я с энтузиазмом рассказываю о проекте в Фениксе, умолчав лишь о том, что не принимаю в нем участия. Мама заинтересованно переспрашивает, дает совет и хвалит. С ее теплотой и участием мне, наконец, легче, настолько, что я почти не вспоминаю Рида. Забытое ощущение свободы придает сил. Я перестаю дергаться и охотно помогаю маме пересаживать Маргаритке. Нет, нет места лучше дома. Да, Дороти, ты была права. Отсылка к Фраде из фильма «Волшебник из страны Оз», которую произносит главная героиня Дороти Гейл. There is no place like home. Нет места лучше дома, английский. Когда с работы возвращается отец, мы ужинаем втроём под белый шум телевизора. За последний капкейк разгорается целая битва. Каждый так и норовит забрать его себе, но победа ожидаемо за мной, как и раньше, родители поддаются. Ты уже звонила Зои? Загрузив тарелки в посудомоечную машину, мама вытирает со стола остатки крошек. Пока нет, но собираюсь. Родители ложатся рано, а мне так хочется побыть с ними рядом, пока они не ушли. Немного поболтав, я с томлением в груди отпускаю их спать и иду в гостиную к телефону. Старый аппарат знакомо пощёлкивает кнопками при наборе, вызывая новый всплеск ностальгии. Но я не даю себе раскиснуть и бодрым голосом кричу в трубку: "Сюрприз!" Лёгкая на подъём Зои приезжает к клеммончелло через 10 минут после звонка. Выбирая местом встречи любимую пиццерию, я забыла о Чеде, и лишь увидев его, неожиданно осознаю, что меня ничем не задевает присутствие бывшего. Обида затерялась в череде новых событий. Да и какой он бывший? По сути, мы и парой-то не были. Проигнорировав растерянный взгляд, я с невозмутимым лицом высматриваю в зале уютное местечко. А вот Зои с порога демонстрирует воинственный настрой и подзывает администратора. Нам нужен столик, который не обслуживает вон тот официант. Пока она гневно тычет в Чеда пальцем, я одёргиваю её за рукав в попытке утихомирить. Да ладно тебе, Зу, мне нет до него дела. А мне есть, как и моим чаевым, которые я принципиально ему не оставлю. Нас усаживают у окна в дальней части зала, где вместо Чеда работает улыбчивая девушка. И уже спустя 20 минут на столике появляются тарелки с вкуснейшей лазаньей. Зои забрасывает вопросами, то перебивая их потоком местных новостей, то рассказывая забавные истории о своих офисных буднях. Я толком ничего не запоминаю и ловлю себя на мысли, что мне невероятно хочется довериться подруге, одним махом скинуть груз от необходимости хранить проблемную тайну. Но это знание подставит Зои под удар, и я сдерживаю порыв. "Давай вместе позавтракаем", предлагает она, когда мы оплачиваем счёт. Ты же утром ещё будешь при Скоти? С удовольствием. Киваю я, радуясь возможности пообщаться. Часов 8 подойдёт? Обнявшись у дверей мы расходимся к машинам. Зои прыгает в старенький Ford и, помахав рукой, уносится вниз по улице. Осторожнее, неугомонный, кричу ей вслед и разворачиваюсь к седану. За ним припаркован похожий, а рядом топчется подозрительно знакомый коренастый мужчина в мятой рубашке. из-под которой с ремня выпирает значок. В недоумении я спотыкаюсь и едва не роняю ключи. Это не галлюцинация. Но что он забыл в соседнем штате? «Детектив Лейк?» — уточняю я, все еще надеясь, что обозналась. «Добрый вечер, мисс Амара. У него лисиный прищур, совсем как в комнате для допросов. Рад встретить вас в неформальной обстановке. Да он сама любезность». «Интересно, со всеми или только с теми, за кем ведет слежку? Это вообще законно? Следить, если не выдвинуто обвинений?» «Случайно проезжали мимо и решили заглянуть?» Я с брелока отключаю блокировку замков. «Можно и так сказать». Детектив подходит ближе и мягко надавливает на дверцу, не давая ее открыть. «Прошу вас, не спешите. Нам есть о чем поговорить». Он максимально сдержан, а я по-прежнему в замешательстве. Выходит, цель визита не арест? К тому же, мы сейчас в Аризоне, вряд ли полицейский из Невады вправе меня задержать. В США нет единого полицейского управления. В каждом штате существует своё полицейское ведомство, независимое от других. Я бы хотела вернуться домой, подчёркнуто вежливым тоном сообщаю я. Уделите мне 5 минут, это важно. Еรูзмерная настойчивость раздражает, и я дёргаю дверцу на себя за окончание уместный торг. Извините, нет. Забравшись в салон, я отворачиваюсь, но детектив Лейк не намерен отступать. Вам что-нибудь говорит имя Майя Шерман? Что? Рука с ключом замирает в дюйме от замка зажигания. Господи, неужели Майя мертва? Или они нашли тело? Охладевшие пальцы еле удерживают брелок. Вижу, что да. Устремлённый на меня взгляд полон нескрываемого торжества. Детектив Лейк знает, что сумел меня заинтересовать. Надеюсь, теперь мы можем поговорить. На размышления не остаётся времени, из лимончелла вываливается шумная толпа. Садитесь. Я спешно открываю дверцу со стороны пассажирского сиденья. Не хватало ещё, чтобы знакомые увидели меня с копом. Детектив Лейк тяжело заваливается рядом. Я сдаю назад и выезжаю с парковки к повороту на окраину Прескота. У вас десять минут, потом я привезу вас обратно к машине, так что переходите к делу. В десяти из шестнадцати округов Невады легально проституция. Округлив глаза, я еле успеваю затормозить на светофоре. А при чем здесь Майя? Простите, что началось далека, но, поверьте, так будет понятнее. Он издевается. Девять минут. Напоминаю я, покосившись на часы на приборной панели. 10 округов, 20 публичных домов и 200 проституток. Вот официальная статистика по всему штату. Обычный бизнес, с которого платят налоги. Не понимаю, к чему вы клоните, перебиваю я. Но кто захочет платить налоги, если можно получить всё: эскорт, досуг, элитные развлечения? Подобными листовками завален стрип и близлежащие улицы, при том, что в Лас-Вегасе проституция запрещена. Это никого не останавливает. Секс-услуги поставлены на поток. Семь минут. Выехав на 69-е шоссе, я делаю петлю возле ГТ и Мола и снова заезжаю в Прескод. В сороковых годах, когда строительство в Вегасе только набирало обороты, на месте «Миража» был крошечный, но довольно популярный ночной клуб, Red Rooster, начинавший, как и все мелкие заведения в городе, и неожиданно поднявшийся после запрета на публичные дома, возле ближайшей авиабазы их закрыли после протеста местных жителей, и военным приходилось мотаться за развлечениями в соседний округ Най. Тут-то и появилась достойная конкуренция, в разы ближе, в разы дешевле, только нелегально. У проституток были свои номера в Rooster, куда они приводили клиентов. А чтобы показать издалека Меня можно снять, вешали ключи себе на шею. Удобно и понятно. Так вот, откуда взялась эта дикая традиция? В 50-х Рустер выкупила какая-то актриса и придала проституткам и клубу голливудский шарм: эффектные платья, причёски, манеры и серебряные кулоны на цепочках вместо ключей на грубых шнурках. Теперь девушки не просто раздвигали ноги, но и при необходимости могли поддержать культурную беседу. Меня начинает подтряхивать. Забыв про время и повороты, я проезжаю через весь город. В 60-х клуб снесли, но уже в 80-х Стив Уин выкупил землю и построил на ней целый курорт с грандиозным шоу. Тогда Мираж и стал таким, каким вы его знаете, закрытым клубом, в который зайдёт не каждый. Но ну опять лет назад новый владелец вывел его на совершенно иной уровень. Теперь Мираж Не просто элитная проституция. Эскорт — это способ достижения цели. Политические интриги, шпионаж, махинации с ценными бумагами. Любые услуги за деньги заказчика. Едва дыша, я останавливаюсь на обочине с трясущимися руками, мне просто не вписаться в поворот. — Вот только у тайны есть цена, — угрюма продолжает детектив. — И ее уже заплатили двадцать четыре девушки. — Двадцать четыре! Не каждый серийный убийца может похвастать таким рекордом, что с моей я не узнаю собственный голос. Пока ничего. Его лицо становится ещё более мрачным. Сегодня утром её мать подала заявление о пропаже. То есть тело вы не нашли? И не факт, что найдём, учитывая на кого она работала. Отстегнув ремень, я обречённо опускаю голову на руль. Не верю. Не хочу верить, что мою убили за пару глупых сплетен. Так вы хотите, чтобы я шпионила за Ридом? Выпрямившись, я пристально смотрю на детектива. Ридом. Он презрительно морщится. Нет, мне нужен старший Фосберг. Чейс. Я горько усмехаюсь. Вы меня переоцениваете. Я не прошу соглашаться прямо сейчас, просто подумайте. Я не отвечаю, уставившись в одну точку. Правда слишком тяжела, чтобы осознать её за несколько минут, и слишком жестока. Давайте отвезу вас домой. Детектив выходит из машины и помогает мне пересесть на своё место. Я двигаюсь как в тумане, иду просто потому, что меня куда-то ведут и надо переставлять ноги, а потом в таком же тумане слежу за мелькающими фонарями за окном. Дойдёте сама. Остановившись возле нашего забора, детектив возвращает мне ключи. кивнув, я ухожу домой, даже не спросив, как он доберётся до лиманчело. Ночь снова проходит без сна. Я раз за разом прогоняю в памяти рассказ, гадая, что делать дальше. Теперь накануне не только моя свобода. И если соглашусь помочь, шанс выжить будет у остальных девушек из клуба. Правда, это при условии, что меня не раскроют. Иной расклад страшно представить. Утром я поднимаюсь разбитой, С четверть часа отмокаю в душе, но даже он не бодрит. Жаль отменять завтрак с Зоей, но я не смогу впихнуть в себя и глотка кофе, как и изобразить интерес к разговору. Спустившись в кухню, я звонко чмокаю в щеку маму, которая энергично замешивает тесто для вафель, и иду к телефону в гостиной. «Как странно!» Прилетает в спину. «Неужели это к нам?» Мама с удивлением разглядывает кого-то за окном. «Там Зу?» не дождавшись ответа, я выскакиваю на крыльцо, чтобы позвать подругу, но вместо радостного крика хриплю, словно мне пробили лёгкое. Нет, только не сейчас. Прямо перед домом нагло паркуется красный Феррари. В ушах шумит, ноги не слушаются, но я продолжаю идти вперёд. Не знаю, как подобрать слова, чтобы остановить Рида, но я их найду. Я сделаю всё, чтобы он не тронул родителей. Увидев меня, Рид поднимается из машины. Стильный, уверенный, улыбающийся, идеальный мужчина с обложки. И убивающий взглядом. «Мистер Фосберг!» За секунды, что мы смотрим друг на друга, я успеваю закопать себя в песчаной могиле Мохаве. «Поверьте, я всего лишь...» А дернув пиджак, Рид делает шаг ко мне и по-хозяйски обнимает за талию. «Не вздумай дернуться!» Шепотом предупреждает он. и страстно впивается в мои губы на глазах у ахнувшей мамы